Полесский комитет вновь послал своих представителей, для которых это название послужило руководством к действию и выступлением на проводившихся повсеместных митингах рабочих и солдат. На митингах зачитывалось название Полесского комитет. Речи были короткие. Громадное большинство рабочих и солдат с большим подъемом, радостью и энтузиазмом выражали свой восторг героизмом питерских пролетариев и революционных солдат, выражали готовность поддержать их всеми силами. Несмотря на выступления меньшевиков и эсеров, клюветавших на большевиков как зачинателей гражданской войны, несмотря на повторение ими лживых сообщений из Ставки, Из-за пугивания рабочих и солдат тем, что, мол, революция в Петрограде не победила, а даже разгромлена, рабочие и солдаты пошли за большевиками. На громадном большинстве промышленных предприятий, в том числе и на железной дороге, принимались короткие резолюции, приветствовавшие переход власти к Советам и новое советское правительство во главе с Лениным. Рабочие и солдаты Гомеля в громадном большинстве своём, вопреки имевшимся противникам и колеблющимся, призывали к поддержке петерских рабочих и солдат, совершивших рабоче-крестьянскую революцию, и требовали немедленно взять и власти Гомельским советом. Закрепив наши позиции в большинстве районов города, В особенности на магистрали этого вокзала до замка Поскевича, Дворца Советов, военная оперативная комиссия Полесского комитета военного революционного центра сосредоточила особые усилия на укреплениях, прилегающих к Дворцу Советов, улицах и самой площади перед ним. Здесь на расположили две боевые рабочие дружины и военный отряд технических частей из Новобелиц. Это последнее мероприятие столь близко затрагивающее резиденции социал-соглашательского исполнительного комитета их обеспокоило. Особенно они взволновались и всбесились, когда мы в ночь с 27 на 28 провели неожиданно для них замену караульной команды внутри самого дворца совета которая была сформирована еще за несколько месяцев до Октябрьской революции из отборных солдат и офицеров из воздухоплавательного парка, среди которых были не только меньшевики и эсеры, но даже кадетски настроенные элементы. Наши большевики еще ранее вели работу в воздухоплавательном парке среди солдат о необходимости замены солдат этой караульной команды, разжиревших солдат, как говорили солдаты, а теперь выступающих против революции. Было предложение ввести через парк внутрь замка красногардейские отряды. Но военная оперативная комиссия решила изменить команду более сложным, но более приемлевым путём, при помощи солдатского комитета и парт-организации воздухоплавательному парку. Мы поручили членам военно-оперативной комиссии, товарищам Лабанкову и Пиньевскому, уполномоченным Полесского комитета, обсудить в солдатском комитете вопрос о замене караульной команды новым составом из революционных солдат парк. Солдатский комитет и солдаты приветствовали это, подобрали новый состав, получили согласие командир. Таким образом, решением солдатского комитета и приказом командования, прежний состав караульной команды отозван и заменен новым составом. В ночь с 27 на 28 в дворе советов была введена новая караульная команда и недовольная, но без сопротивления подчинившаяся приказу командира и солдатского комитета воздухоплавательного парка прежняя команда через те же ворота выведен. Вместе с новой командой для подкрепления нового большевизированного гарнизона Дворца Советов нами уже был введен и расположен в парке небольшая отряд рабочих, подобранный из лучших красноармейцев. Успех этой операции был обеспечен активной поддержкой солдат и рабочих.